Глава 7. Пашка. Вот пока Вивисектор бегал куда-то, после того, как у него из постели испарилась такая прекрасная я, мое воронье тело тихой сапой по плинтусу за портьерами успело просочиться в коридор. Больно уж, рожа у мужика была зверская, когда он куда-то целенаправленно рванул, а когда обратно мимо меня проскакал по коридору, В руках у него был жестяной раструб с загогулиными. Подозрительный. Нафиг, нафиг. И моторного гремлина ему прямо в эту машинку. В приоткрытую дверь было видно, как он сначала нацелил свой прибор на постель, а потом стал методично облучать им всю комнату. Так что я порадовалась своей расторопности и сообразительности. А затем увидела в конце коридора открытую форточку, И с чувством вчесала сначала пешком по ковровой дорожке, а потом на крыльях, подальше от вивисектора с воронкой. Нет, но совсем улетать я по-прежнему не собиралась. Но решила, что самое время прогуляться и оглядеться, пока мужик поостынет. Самое интересное, что, вылетая в открытое окно, я почувствовала легкое прикосновение чего-то. Было похоже на тепловую завесу при входе с улицы в торговый центр. Только дуновение более нежное и... такое... ну, такое. Словно мой вивисектор опять меня горячими руками за интимные подробности потрогал. Вывернувшись из этих ощущений, я взлетела и уселась на ставню этажом выше. Так, надо как следует осмотреться, чтобы не перепутать потом мой дом с каким-нибудь чужим. где ворон не любят. Здесь-то в целом ничего не оказалось, несмотря на попытку меня расчленить для начала. Но это ж мужик просто не знал, какая я живая и умная. Свежий ветер бросил мне на крылья горсть снежинок и теплый запах дыма. Где-то топят печь. А, где-то, да везде. Я сидела на ставне и крутила головой, рассматривая тянущиеся вдаль черепичные крыши, темные и посветлее, но все одинаково острые, с крутыми скатами. Чем-то было похоже на картинку, которую я когда-то видела в детской книжке про средневековый город. И над каждой крышей плыло сизое облако дыма. В домах топили печи. Встряхнувшись, я снялась с составня и облетела дом по кругу. «Ух, а клёво!» «Круто! Лечу!» В помещении этого совсем не чувствовалось, а сейчас ощущение небывалой свободы крепко долбануло мне по мозгам. Я забыла, что вороной быть мне не нравится, что меня вполне устраивало мое ухоженное, гладенькое после лазерной депиляции, соблазнительное и симпатичное тело. «Крылья» — это же само по себе сказка. Ну и пусть немного страшненькая. Если бы я попала сюда именно в своем облике, даже не знаю, что бы со мной было. Никаких особенных иллюзий насчет средневековых нравов я не питала. А с вороны какой спрос? И под каждым ей кустом был готов и стол, и дом. Вот какой спрос с вороны. Нет, и опасностей тоже хватает, конечно. Именно поэтому я внимательно разглядела и запомнила с высоты свою крышу, чтобы знать, куда вернуться. Вивисектор, сектор он ведь уже практически как родной. За щупал, печенькой угостил. Пусть пока об этом и сам не знает. И вообще, в его доме я чувствовала себя странно защищённой. Так что сейчас слетаем на разведку, немного порезвимся и обратно. через знакомую форточку в теплый коридор. Можно даже обратно в спальню к родному щупателю. У него там шкаф есть удобный, на нем и буду гнездиться. Наверное, если бы со мной не случилось этого нечаянного превращения, и я думала, что навсегда останусь в вороньем теле, радости и дури в моей голове было бы поменьше. А так, хо-хо, один раз получилось, и еще получится. Главное — разобраться, как именно это дело провернуть. А пока и полетать можно. Лорд Крайчестер. В больницу для бедных я заявился под личиной частного сыщика, разыскивающего пропавшую дочь держателя лавки сладостей. Да, с одной стороны, я собирался посмотреть, не прилетит ли мне привет от предателя. Но одновременно я планировал быть достаточно заметным, чтобы привлечь внимание. «Если кто-то пасет больницу, то за мной наверняка отправят хвост. Будет с чем работать. Очередная ниточка. Ведь хвост неизбежно ведет по позвоночному столбу к голове». Я поморщился, представив, как будет недовольно Крис. С тех пор, как принцесса взошла на трон, она все меньше относится к опасным предприятиям с пониманием. По-моему, она меня излишне оберегает. В то время как беречь и защищать моя обязанность — ширять. Из дома выехал в экипаже. Потом на одной из центральных улиц отпустил его и нырнул в один интересный магазинчик, про который многие знали, что там есть сквозной проход на параллельную улицу. Нырнул в служебное помещение и через минуту в другую дверь вышел обычный, непримечательный, Господин в хорошем, но слегка потертом костюме и неторопливо отправился совсем в другую сторону. Уловки нехитрые, но дилетантов отсекают, а более серьезные слежки за собой я так и не обнаружил, хотя все время проверялся. Из больницы я вышел в раздумьях. Ничего необычного я так и не заметил. Лечебница как лечебница. Нормы содержания больных нарушают в меру – воруют в пределах допустимого. А где вы видели богадельни, которых не воруют? Разве что в мечтах. Вот-вот. Если казначей и костелян вместо двух половников каши на обед выдадут больному полтора, но с наваром, с жирком и даже следами мясных прожилок, таких служащих надо еще и беречь. Во-первых, меру знают. Во-вторых, всегда можно взять за теплое место и поспрашивать о разных интересных делах. А если откажутся сотрудничать, посадить за расхищение королевской собственности. Так что здешних варюк надо прижать, напугать, но не давить до конца, а то потом работать некому будет. В целом-то лечебница оставила благоприятное впечатление. Чисто, тепло. Пациенты не выглядят голодными, лекарства получают. В общем, пусть живут, но помнят, чьи подданные и что бывает за откровенное шарядство. В остальном пусть у надзорного инспектора голова болит. Со своим бы разобраться. А я занят тем, что, во-первых, на удачу ищу следы вчерашнего трупа. А во-вторых, отслеживаю, будет ли за мной хвост, после богодельни. Ссутулившись и пригнув голову, я шагнул по проспекту. Притворялся, что у изображаемого мной соскаря есть некая дальнейшая цель, и он торопится. Никого. На миг мне показалось, что чей-то крайне недружелюбный взгляд воткнулся в спину. Но тот человек, кем бы он ни был, затерялся в толпе раньше, чем я его обнаружил. За мной точно не пошел. Мой клиент, или у кого-то день не задался. Я продолжал шагать. Лорд Крайчестер! Что? Вот же ширять принесло не вовремя. Рядом со мной остановилась карета. Дверца распахнулась, и на подножку выкатилась леди Тиана Сомралис, фигуристая, ярко-рыжая молодая вдовушка. Будучи совсем юной, вышла замуж за богатого, бездетного старика. и вскоре стала единоличной обладательницей немалого состояния. Дура, но пожитейски хитрая, умеющая угодить. Я тогда зверски вымотался, а она сумела показать чудеса гостеприимства и заботы. Сразу намекнула, что ни на что, кроме приятной интрижки и не менее приятных презентов, не претендует. Неудивительно, что я тогда у нее в постели оказался. Тиана умела быть ненавязчивой. Неужто разучилась? Будет жаль. Я у нее по-настоящему отдыхал, расслаблялся, восстанавливал не только физические, но и моральные силы. «Леди Тиана, зачем же так кричать?» «Простите, лорд, я...» Она немедленно стушевалась, опустила умело накрашенные ресницы. «Леди Тиана, что-то случилось?» Как она заметила, я же в простецкой куртке на голове удивительно нелепая на вид, но при этом удобная шляпа с большими полями. Ох, понимаете, край! Дело в том, может быть, вас подвезти? Леди, вы сами на себя не по Карр! Заорали вдруг у меня над самым ухом. Я резко обернулся под оханье леди. Сзади, на расстоянии нескольких шагов, в тени арки стоял человек и целился в меня из карманного арбалета. Какая-то чокнутая ворона невесть почему с диким карканьем пикировала ему на голову, метя когтями в лицо. «Ширять! Если бы не эта птица, я бы уже валялся на мостовой со стрелой в спине!» Реакция у меня всегда была отменная. Миг, и стрелок запутался в магической сети». Но все равно успел нажать на спуск. И мне пришлось закрываться самым мощным из щитов, почти опустошая свой резерв и еще пару накопителей в перстнях. Постоянно поддерживать такой щит никаких сил не хватит. Но сейчас, за мгновение преодолев те несколько шагов, что отделяли меня от стрелка, я выхватил из кармана носовой платок и подобрал выпавший из разодранной вороньими когтями руки арбалет. И иглы с синей маркировкой. Яд или снотворное зелье. причем, судя по тонкому запаху мяты и мелиссы, скорее второе. «Ширять! Кому-то я понадобился живым. А леди Тиана? Она же меня нарочно отвлекала. Я одним движением зафиксировал нападавшего в сети и быстро метнулся к дороге, но все равно опоздал. Карета уже мчалась прочь по весь опор». «Кра!» – презрительно проорала ей вслед ненормальная птица с видом победительницы, сидевшая на голове у пленного стрелка, и посмотрела мне прямо в глаза. «Кры! Кура! куре, Куряк-кры!» «И почему это вдруг кажется, что меня только что обозвали растяпой, которого любая баба с сиськами разведет как мальчишку и пристрелит со спины?»